Израиль же озаботился пребывающими новыми репатриантами. Первые репатрианты просто расхватали по собственному почину пустующие арабские дома, начиная с кварталов Хаймф. В источниках утверждается, что 80 тысяч бывших арабских комнат, почему-то счет идет на комнаты, а не на квартиры и дома, поселились 200 тысяч новых репатриантов. В источниках также говорится, что в 1950 году во временных грязных репатриантов В палаточно-жестяных лагерях проживало еще около 100 тысяч новоприбывших. Практически такая же цифра, 97 тысяч, называется и для 1951 года. Въехали, как мы помним, почти 690 тысяч евреев. Куда рассосались остальные 390 тысяч, непонятно. Зато есть объяснение, почему арабских домов не хватило на всех алим. Вслед за законом об оставленных территориях правительство создало 15 июля 1948 года специальный опекунский отдел, ответственный за оставленные дома и собственность. Когда эти опекуны стали объезжать оставленные города и деревни, то обнаружилось, что большинство домов уже приватизировано, так сказать, отдельными евреями или жителями кибуцов и машавов. Опекунский отдел просто утвердил создавшееся положение дел, А после, в сентябре 51 уже сам Кнессет легализовал всю самочинную оккупацию арабских домов как старожилами, так и новыми репатриантами. Между 1948 и 1953 годами в Израиле было создано 370 новых еврейских поселений. 350 из них просто поменяли таблички на бывших арабских деревнях. Кроме того, часть арабских домов были взорваны в 1940 1948-1949 годах. Часть новых репатриантов подалось в сельское хозяйство, с большим уроном для последнего. Как раз в страну стали поступать новенькие американские тракторы и сельхозинвентарь по займу 1949 года. Когда Леви Эшколь, который в это время работал в еврейском агентстве сохнут отправился по новым деревням проверить, как обустроились репатрианты, он чуть разрыв сердца не заработал. они превращают машины в металл быстрее, чем американцы делают из металла новые машины сохранилась его фраза. понятно, что репатрианты слабо владели евритом, но многие из них независимо от особенностей их родного языка, не могли произнести суперфосфат или калийан нитрат они работали называя первое удобрение просто с сахаром, второе с солью. но они быстро выучились, Сколько пригоршней ничего надо и куда сыпать. Часть Алим, ну конечно же не 390 тысяч, удалось пристроить в условиях немного лучших, чем унылые бараки лагерей. Еврейское агентство сохнут везло к тысяче финских домиков, а государство создало национальную корпорацию Амидар, которую обязывало строить дома для всех бездомных и строить их быстро. Самые первые амидаровские квартиры были просто ужасными. Семье в четыре человека полагалась одна комната, при ней небольшой закуток для стирки и приготовления еды. Таких квартир к концу 1949 Амидар наляпало 25000 Психологически жить в них было еще хуже, чем в палатках. Если семья из четырех человек, живущая в палаточном городке, полагала со временем перебраться в двух- или трехкомнатную квартиру, то попавшие в эту Амидаровскую квартиру знали, что это надолго. Для евреев из восточных стран, для их больших, многодетных и патриархальных семей, эти квартиры были, ну, совершенно неприемлемы. В палаточном городке можно прожить месяц, ну, год-полтора, даются уже с трудом. Еда в таких лагерях готовилась на центральной кухне, так как примусов и керосина на всех не напасешься. одежда выдавалась со складов сохнут Государство открыло в этих лагерях школы. Практически все жители этих лагерей оказались безработными, так как после войны еврейские солдаты вернулись на свои рабочие места, а новых рабочих мест пока не предвиделось. В лагерях было грязно и неуютно. Самые тяжелые проблемы возникали зимой. Летом в палатке еще кое-как можно ютиться. Зимой начинаются дожди. И если по ошибке планировщиков такой лагерь оказывался в низине, то после первого серьезного дождя он становился просто жертвой наводнения. У людей размокали даже эти жалкие чемоданы, которым им удалось с собой вывести К 1952 году 40 тысяч таких несчастных алим, совершенно отчаявшись правдами и неправдами, покинули Израиль. Одновременно начались попытки обойти загон о возвращении. Так, молодые люди получили возможность въехать в страну, а въезд стариков и инвалидов постепенно сокращали. Помимо евреев в страну попадали и бедуины. Часть этих детей пустыни приняла израильское гражданство спокойно. Другая же часть, так, например, племя Азазэме, просто не признавала государственных границ и кочевала себе из Иордании в Египет и обратно через израильские земли, нарываясь время от времени на неприятности с еврейскими пограничниками. Арабами в то время называли арабоязычное посель... население Палестины за вычетом бедуинов. Так вот этих арабов, мусульман, друзов, христиан в пределах границ государства Израиль, Оказалось 156 тысяч, 14% от всего населения. Во время войны они находились под контролем военной администрации. Мемшаль цваи. Война кончилась, арабы, соответственно, получили гражданские права, смогли участвовать в выборах, арабский язык стал старым государственным, но военная администрация осталась, так как Бен-Гурион опасался враждебных действий против Израиля внутри государства. Военно-административные законы были достаточно суровы, Араб мог, араб мог быть арестован за, за нахождение в запрещенной для него зоне Полиция имела право надзирать за арабами в течение года Военное командование обладало правом задерживать араба без судебных ордеров На араба мог быть наложен домашний арест Наконец, военное командование могло объявить любую местность закрытой военной зоной И запретить вход в эту зону арабам В определенном смысле арабы превратились в неких крепостных крестьян помимо соображений безопасности военная администрация могла контролировать и поведение арабов во время выборов правительства и кнессета в масссадде долго полагали что арабам нельзя передвигаться пограничных районах с друзов эту военную опеку сняли только в 1962 остальных раскрепестили лишь в 1966 уже при леве эшшкали между этими событиями в 1964 Был принят закон об отмене британского постановления от аж 1936 года о так называемых коллективных наказаниях, тоже касавшийся в первую очередь арабов. Этот мандатный закон позволял арестовать группу людей за то, что один из членов этой группы совершил противоправные действия. Одновременно с этой суровостью арабам постарались обеспечивать религиозную свободу, в том числе и судопроизводство. Действительно, если в стране действуют равенадские суды для евреев, то должны быть соответствующие суды для мусульман. Такие мусульманские религиозные суды, шариатские, были учреждены, а точнее заново учреждены сразу по образованию государства. В 1948 году стали работать шариатские суды в Акку и Назарете, а с 1950 суды в Яфу и в Центральном регионе. Обязательные для всех правила судебной процедуры в Эрес-Исраэль в пору мандата были сформулированы в пункте 46 указа британской администрации от 22 -го года. В соответствии с этим пунктом, в том числе, когда атаманское или британское мандатное законодательство было либо неприемлемо, либо недостаточно, применялся соответствующий закон, действующий в Великобритании с необходимыми поправками, исходя из местных условий. Важным фактором, который мог способствовать быстрейшему внедрению еврейского права в судебную систему, государство Израиль сразу же после его произглашения было своеобразное состояние судебных органов в то время. В канун провозглашения государства Израиль в стране сформировалась судебная система, которая черпала свою силу из целого ряда источников. Так, например, в основе законов купли-продажи залога-гарантий, лежала Меджейла, базирующая на религиозном мусульманском праве. Компенсация за нарушение договора определялись параграфами 106-111 Атаманского гражданского процессуального кодекса от 21 июня 1879 года, заимствованного турками из французского законодательства. Законы возмещения убытков базировались на распоряжении британских мандатных властей за 44-47 года, в основе которых был британский закон и так далее. Что же касается положения личности, то оно определялось, как правило, по принадлежности к какой-либо религиозной и общине признанной законом. Такое многообразие юридических источников было явлением ненормальным, но юриспруденция вообще базируется на на закоснелом консерватизме, а британская, тем более еврейская, и подавно. Хорошо сказал, характеризуя создавшуюся обстановку, известный правовед Моше Зильберг. Такая мозаика, пожалуй, может вызвать восхищение археолога, но она не может служить прочным фундаментом для четко функционирующей судебной системы. Старые законы отменялись, но медленно и нечасто. Государство старалось как-то решить проблему, новых репатриантов. Голда Мейер тоже приходилось этим заниматься, будучи министром труда. Многие полагали, что она не справилась со своей задачей, а также дала иммигрантам ощущение, что они могут рассчитывать на компенсации со стороны правительства, только исходя из самого факта, что они новые репатрианты. Сама же Мейер полагала свою работу удачной. Голда Мейер с гордостью писала в мемуарах, что ей удалось пробить в Кнессете разрешение на строительство 30 тысяч домов. Она рассказывала, что депутаты Кнессета не хотели выделять средств на строительство дорог к этим домам, мотивируя, что дороги не приносят дохода. С одной стороны, государство позволило гражданам разворовать арабского добра на 120 миллионов фунтов. С другой, считала каждую лиру. Аналогичная неразбериха была и на политическом уровне. Так, например, партия МАПАМ могла, с одной стороны, требовать добротных домов для всех израильтян. С другой, Выступать против получения займа от США, чтобы, дескать, не продаваться капиталистам. В цепочке «Земля, люди, деньги» последнее звено в первые годы независимости оказывалось самым проблематичным. И вот это звено – деньги. Земля и люди – без денег ничто. И государство без денег не поднять. А денег не было. То есть их, конечно, напечатали и стали раздавать. Но если нет золотого запаса, и обеспечение под производственные мощности или полезные ископаемые, то очень быстро их ценность начинает равняться ценности бумаг и красок, из которых они изготовлены. Так вышло и с юной израильской лирой. Банкноты и монеты – это не просто деньги, это еще и символ независимости государства. Банкноты были нужны уже к моменту провозглашения независимости. Но одна ни одна фабрика денежных знаков не соглашалась деньги, печатать деньги, не существующего пока, государства. Кое-как удалось удалось уломать американскую компанию банкнотов из Нью-Йорка. Американцы нашли клише от китайских денег и отпечатали первые израильские денежные знаки без портретов и рисунков. Никто до мая 48-го еще даже не знал точно, как будет называться новое государство. Поэтому деньги назвали палестинскими фунтами. И в английской надписи и лирами в надписи на иврите и арабской. С тех пор и началась среди историков путаница и неразбериха. Одни называли израильские деньги лирами, другие израильскими фунтами. В одном фунте лире было 1000 мил. Самой мелкой банкнотой была бумажка в 500 мил. Самой крупной в 50 фунтов выполнены банкноты были очень демократичны. Одна сторона на иврите, вторая идентична на арабском. На обоих сторонах Были также надписи на английском языке «The Anglo-Palestine Bank Limited» и стоимости банкнот. Эти деньги поступили в оборот 18 августа 48 года. Существовали до 23 июня 1952 года. Уже 1 мая 1951 года указанный на банкнотах «Англо-Палестинский банк» перестал существовать. Его место занял Национальный банк Израиля, банк «Леумила Исраэль». И, соответственно, появилась необходимость поменять деньги. Подпись свою на этих банкнотах поставил президент банка Леуми, доктор Агарон Барт. Он был религиозным человеком. На церемонии ввода новых денег он прочитал благословение а злые языки заметили, что кипа, религиозная ермолка Барта, и есть единственное покрытие этих денег. Новые деньги опять по-английски назвали израильскими фунтами а на иврите опять лирами. Теперь в одном фунте лире было по тысячу прута. Та же американская компания отпечатала новые деньги, которые поступили в оборот 9 июня 1952 года. Продержались в обращении до 7 февраля 1961 Банки и банкноты – вещь сложная. И потребовался еще один специальный закон о банкнотах, который вошел в силу 31 декабря 1953 года, и который юридически передал ответственность Англо-Палестинского банка Национальному банку Израиля. Уставной капитал Национального банка составлял в 1954 году 10 миллионов лир. При этом уговаривались, что если 10 миллионов лир на счету не будет, то весь доход от банковских операций, будет доставаться банку, а если уставной фонд в 10 миллионов будет сохраняться, то доходы будут идти государству. По сути, полагалось, что Национальный банк – это фискальный агент правительства. До 1954 года в банковской сфере продолжал действовать турецкий закон от 9 апреля 1877 года, но теперь его наконец-то отменили. Туркам, к слову, надо отдать должное, законы сочинять они умели. Мало какой. Закон сейчас продержится 77 лет. Разумеется, в стране продолжали действовать и другие банки. Для пополнения казны их обложили специальным годовыми сборами, которые постоянно росли. Так, по состоянию на 1954 год, если банк был маленьким и заявлял свою оборотный капитал в 100 тысяч лир, то сбор составлял полторы тысячи лир. Если же банк оперировал миллионами более лир, то платил, соответственно, 8 тысяч лир. Помимо этого, почти как в игре «Монополия» за каждое свое отделение банк платил дополнительно по 400 лир, а если отделения были открыты в Иерусалиме, Тель-Авиве или Хаафе, то по 750 лир. В 1948 50 годах в дыму боев и труп иммигрантских судов разобраться с финансовой отчетностью было очень сложно. Но с 1951 статистика заработала, и у нас есть цифры израильской инфляции. Так, допустим, в 1951 году вы купили мебель за 100 лир и правильно сделали. Через год она уже будет стоить в том же магазине 113, через 2 181, еще через год 214, еще через год, то есть в 1955 году уже 228 лир. Лир и забегая вперед, в 1956 уже 245. Это и называется индексом потребительских цен. А в Израиле он всегда растет. Нельзя сказать, чтобы это была ужасающая инфляция. Однако при нормировании и карточках государству кажется, что оно управляет ситуацией. А инфляция малозаметна. Пока вы не попадаете в мир цен черного рынка. Народ охал, когда вспоминал дни британского мандата. В 1935 году зарегистрировать бизнес стоило 250 милл. Палестинский фунт, как мы помним, делился на 1000 мил. В 1953 уже 5 лир, то есть фунтов. Но куда деться, если денег действительно нет? На 1948 49 финансовый год бюджет государства установлен мизерный 28 миллионов 885 тысяч лир в доходной части и 27 миллионов 529 тысяч лир в расходной. Естественно, нужно было озаботиться и хождением в стране иностранной валюты. До этого руки у правительства дошли только в 1955 году, 31 мая. Прежде же действовали английские оборонные правила 41 года, призванные регулировать валютные операции в военное время. Новый израильский закон замысловато обязывал любого, кто на 14 февраля 1952 года держал иностранную валюту, уплатить в казначейство разницу между курсом, существовавшим, На момент, когда гражданин приобрел валюту и обменным курсом, наново рассчитанным по отношению к израильской лире, к доллару США. Производство все никак не подымалось. И опять, как при Герцеле, встал вопрос, у кого взять денег в долг, а у кого на совсем Ротшильды, конечно, не забывали своих денег, вложенных в израильскую экономику. После создания государства, внук эдмонда де Ротшильда, барон эдмонд младший и английский Ротшильды, продолжали управлять своими капиталами. Они исправно платили налоги, но не более того. Одновременно они не забывали и о развлечениях.